Эллинский мудрец. Каждый школьник знает шуточную форму теоремы древнегреческого математика Пифагора: пифагоровы штаны во все стороны равны, а по научному в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Но мало кто знает, что Пифагор был ещё философом, религиозным мыслителем и политическим деятелем. Именно он ввёл в наш язык термин философия. что означает любомудрие. Он основал школу, ученики которой назывались пифагорейцами. Он же первым стал употреблять слово космос. Подлинных сочинений Пифагора не сохранилось. Вполне возможно, что он их никогда не записывал. Он, как и многие мыслители тех времён, любил рассуждать, показывать, чертить на доске, на каменной стене или в песке теоремы, наглядно изображать свои умозаключения. О его деятельности и произведениях до нашего времени дошли сообщения различных античных авторов, но их данные во многом противоречивы, полны фантастических и порой даже мистических моментов. В работах о Пифагоре явно прослеживается желание создать легендарный, почти мифический образ учёного. Родиной Пифагора был остров Самос, в восточной части Эгейского моря, где родился также будущий философ Эпикур. Отец Пифагора был обеспеченным человеком и пригласил к сыну лучших преподавателей. Они обучили его грамоте, живописи, музыке. Мальчик тренировал свою память, выучил наизусть песни из Илиады и Одиссеи. Пифагор был невысокого роста, отличался не за урядной силой. В юные годы он принимал участие в олимпийских играх по кулачному бою, но больше физических упражнений его увлекали путешествия и философия. Отец не стал противиться желанию юноши, выделил ему деньги на учёбу и путешествия. Пифагор поехал в Милет, на полуострове Малая Азия, где находились школы известных мыслителей того времени. Там он слушал выступления Анаксимандра, географа и астронома, Ферикида Сиросского, первого греческого прозаика. Потом Пифагор отправился в Египет. Он побывал во многих городах этой удивительной страны, посещал храмы, где слушал проповеди жрецов. Согласно дошедшим до нас сведениям, в Египте он попал в плен к персам. Они привели его в Вавилон, где он приобщился к восточной астрологии и познакомился с учением халдейских мудрецов. Свыше 12 лет Пифагор в плену неустанно занимался, изучал восточные премудрости, пока его не освободил персидский царь Дарий I. Именно Дарий позволил уже известному к тому времени мудрецу вернуться на родину. Но за эти годы на его родном Самосе произошли немалые изменения. Островом правил тиран Поликрат, захвативший власть силой. Жить под его деспотичным управлением было нелегко, и Пифагор уже в сорокалетнем возрасте, как и многие другие греческие учёные, жившие на Самосе, уехал в Южную Италию, поселился в городке Кратон. Там он основал свою математическую и философскую школу, быстро ставшую популярной. Пифагор учил основам математики, Давал знания по медицине, астрономии, выступал с нравственными проповедями, порицал деятельность тиранов. К нему приходили даже девушки, желавшие ближе познакомиться с основами наук, прежде всего, с медициной. Помимо знаменитой геометрической теоремы, Пифагор и его ученики разработали теорию чисел, разделив их на чётные и нечётные. Он определил, что точка имеет одно измерение, линия 2, плоскость 3, а объёмный предмет 4. Сначала ученики запоминали его лекции, а позднее стали их записывать. Таким образом, сохранились воспоминания о нём. В Кратоне он женился. У него родились дочь и сын. Не всем нравилось учение Пифагора, не все разделяли его нравственные и политические взгляды. Появились враги. Некий Килон, богач и сумасброд, не взлюбил Пифагора. По его приказу имущество философа разграбили, школу сожгли. Сам Пифагор успел бежать. он поселился на юге Италии, в Метапонте, городе колонии, основанном ещё древними греками. Там, через 3 года, Пифагор умер, но его ученики, пифагорейцы, способствовали не только быстрому развитию математики, естествознания, астрономии, но и их распространению по всей Европе.